Как только намывался новый путь золота, приискок караульному давали знать. Он култыхал по улице, крестился, говорил себе «О, щопуд! О, вот Оте Христос! Бежно-бежно призывает Пли!» И поджигал фитиль. Стоявшая у основания башни пушка грохотала громом. Вот ударила пушка, башня вздрогнула.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 и швырнул прямо в голову Федотыча. Но горшок грохнулся возле самых его ног и разлетелся в соль. Сказывал тебе мерзавцу, сначала дай мне сигнал, а потом стреляй. Виноват, прошипся. Так полагал, что вас здесь нету-те, иди в контору. Скажи штраф 3 рубля, и окно опустело. Летний кабинет Прохора весь в дорогих коврах, шкафы с делами.